Глава тридцать Снова в путь. Уезжали рано, провожали нас многие, главный лесник и Симеон, которому я пообещала напоследок нарисовать колоду карт, и Мара, и другие эльфы, которых мне представляли, да я не запомнила. На белом коне гордо возвышалась Аврелия, на лошадях чуть ниже — ее свита. Четверо молчаливых высоких эльфов с луками за спиной. Они отправились в путь чуть раньше, чтобы не смущать нас. Соло сонно жмурилась на руках у Павла. Ола была в новом платье из красного бархата. По-моему, она сшила его из штор, висящих у Мары в библиотеке. Надеюсь, у Мары есть запасные. Ола мне не понравилось То ли цвет ей не шел, то ли еще что. Но мне показалось, что она неважно себя чувствует. Круги под глазами, бледность. Геракл терпеливо переминался с лапы на лапу. «Мне привели при хорошенькую пегую лошадку, маленькую складную. Она подошла ко мне, ткнулась носом в рукав и нежно заржала. — Хорошая лошадь! — сказала она. — Хорошая хозяйка! Не бойся! — Я не боюсь! — погладила я ее. — Просто я не очень не умею ездить. — Я осторожная! — заверила меня лошадка. — Хорошо, поедем! — «Яблоко!» Я засмеялась и беспомощно оглянулась на провожатых. Эаир дал мне большое, нагретое в ладонях яблоко. Я благодарно кивнула. «Ты береги арона ладно?» — попросил Эаир. «И не разрешай ему много поститься». «Ладно. Я люблю тебя». «Не надо, Эаир!» Я зажмурилась, чтобы удержать слезы. «Я люблю тебя». Повторил он мягко. «Ты помни...» Если что-то случится, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Он взял мою руку, сжатую в кулак так сильно, что ногти впились в ладонь, и поцеловал костяшки пальцев, а потом отвернулся и быстро ушел. «Я тебе этого никогда не прощу», — зло прошепела арон когда мы чуть отъехали. Он дернул по воде и устремился вперед. замечательно яд в чем виновата?» Я сморгнула злые слезы и направила лошадку к Павлу. — Паш, а с Олой что? как это она бледная. — Устал, наверное? Спроси сама, — рассеянно ответил Павел. — Ты извини, галх у меня к Арону разговор. Он тоже уехал вперед. Тогда я подъехала к Оле. — Ола, что-то не так? Ты в порядке? Она странно на меня посмотрела и отвернулась. — Да что же это такое? — взорвалась я. «Я что, чумная, что ли? Все дружно решили меня игнорировать?» «Уйди, а!» — сквозь зубы сказала Ола. «Зачем я выбралась от орков? Лучше б меня убили. Лучше б меня тогда на костре сожгли. Только бы тебя, проклятая, не видеть! Зачем ты в земле эльфов пришла? За тобой смерть шлейфом идет. За тобой и за твоими друзьями!» Я удивленно и обиженно уставилась на нее. «У тебя есть пророчество?» — рыкнул снизу Геракл. Я хлопнула себя по лбу. «Как же я сама не догадалась!» Ола пожала плечами. «Ола, у Мары был сон про наступление орков. У тебя было что-то похожее?» «Они придут за тобой», — сказала Ола резко. «За тобой, за твоей подругой, то что была нарисована на карте. Они будут убивать всех на своем пути». Ола но это же лишь пророчество, — возразила я. — Это еще не факт. Для того Бог и посылает пророчество, чтобы подготовиться к грядущему. — Иди, подготовь свой народ к смерти, — огрызнулась ола и дернула поводья. — Зашибись, — сказала я Гераклу, — я кругом виноватая. — А то, — фыркнул пес, — кто же еще? — Пророчество, значит, ну-ну. И хвостатый предатель, тоже в несколько прыжков догнал мужчин и Олу. Мне стало ужасно жалко себя. Что же это такое? Почему я никому не нужна? Родителям не нужна, друзьям не нужна, собаке не нужна, даже ведьме не нужна. Хотя, надо признать, для ведьмы я немного и сделала. В основном она сама справилась. Сильная женщина. Вот так молча я и ехала до самого вечера. На привал не останавливались, еле на ходу. Соло всю дорогу бессовестно дрыхал, открывая глаза только на поесть и в туалет. Как бы не так. Лошадка, моя хорошая девочка, везла меня бережно и нежно. И у меня, хоть и ломило тело, но не так сильно, как после черных коней. Ехали мы все больше по широкой тропе, ровно ведущей по светлому высокому лесу, изредка выезжая на заросшие мягкой травой и душистыми цветами поляны, или, спускаясь в овражке, с ручьями. Лошади напьются, мы умоемся, разомнем ноги и снова в путь. На лесных полянах паслись беленькие чистенькие овечки и иногда лошади же ребятами Иногда к тропе выходили оленьи семейства. Один раз видели медведей, маму с двумя мохнатыми малышами. Хотели разбудить Солу, но потом подумали и осторожно проехали мимо». Ближе к закату на тропу выскочил взлохмаченный эльф в длинном одеянии на коротконогой лошадке. Забавно, я первый раз видела кудрявого эльфа. «Арон, слава богу, ты приехал!» — закричал он. «Какое счастье, что ты здесь!» «Что случилось, Исаав?» — встревожился Арон. «Улайло ребенок!» «Уже родился?» — обрадовался наш эльф. «Немного раньше срока, но ничего». Я как раз собирался ее навестить, я не забыл. — С ним что-то не то, арон выдохнул Кудрявый, таращи испуганные глаза. — И Лайла не в порядке, целыми днями плачет. — после Послеродовая депрессия? — удивился арон У эльфа? Странно. Тогда поедем быстрее. Мы довольно скоро приехали в деревню на берегу небольшого пруда. Красивая деревня, везде цветущая сирень, домиков немного, десятка три. Странно, вроде бы лето в самом разгаре, а тут сирень цветет. А арон умчался осматривать молодую мать. А нас разместили в домах эльфов. Свита осталась ночевать на улице. Бдят. Мадам Аврелию, Олу и Солу в дом к старости. На этот раз это был не старый еще энергичный эльф с улыбчивыми глазами. Павла и арона разместил у себя Исаф, местный целитель. Пес вызвался спать на конюшне, а меня отвели к молодой паре эльфов. Они с радостью рассказывали мне, какое это счастье быть молодыми и влюбленными, попутно угощая пирогом с черемухой, когда к ним заглянула Арон Глотея, пойдем со мной, — тускло сказал он. — Мне нужна твоя помощь. Мне очень не понравилось его лицо. Оно было пустым, безжизненным. Меня провели в светлый деревянный дом с высокими потолками. Детская белая с золотым, с огромным окном, строгательной люлькой, явно сделанной руками отца. Красивого, кудрявого парня с голубыми глазами. В этой деревне вообще много кудрявых. Вот и этот стоял бледный у окна, сжав руки так, что костяшки пальцев посинели. Я заглянула в люльку и отшатнулась. «Красивый, пухленький эльфийский младенец! Мутные голубые глазки, махонькие пальчики, крошечный какой!» не больше двух килограммов. Морлок. — Это... Морлок? — дрожащими губами сказала я. — Простите, простите. Мужчина у окна разом постарел, сжался, а Аарон вздохнул. — Уже четвертый за последний год. На этот раз мальчик. Раньше были только девочки. — А Лайла? — тихо спросил отец ребенка. — Она умрет. — Я не знаю. — отвел глаза арон Остальные умирали. — Может быть, Галла может помочь? — с тоской ответила арон Ты пока уйди, оставь его. — Не могу, — поднял измученные глаза отец ребенка. — Он же голодный. — Эммануэль, это не ребенок, это Морлок! — жестко сказала арон Он тебя убьет, высосет душу. Нам повезло, что мы точно это узнали так быстро. Ты помнишь, что было в предгорье? Там вся деревня, почти полсотни эльфов. Для нашего народа это невосполнимые потери. — Но это же мой ребенок! — с мукой в голосе вскричал эльф. — Я его зачал! Моя жена родила! Арон отвернулся и быстро вышел из горницы. Лайла была очень красивой очень худой эльфийкой, с влажными от слабости вьющимися волосами. Она смотрела на меня пушистыми ввалившимися глазами, из которых непрестанно текли слезы. Рядом с ней сидели высокие эльфы среднего возраста, видимо, ее родители, и кудрявый Исаф. — Ну что? — спросил исав быстро. — Морлок, — одними губами сказала арон Родители вздрогнули, Исаф опустил голову. — Это я виноват, — сказал он. Надо было раньше поднимать тревогу. — И что было бы? — резко ответила арон ближайшие вводящие души в орлином гнезде. Ему две недели добираться. А ведь ему еще надо было дать знать, прибавь еще пять дней на голубе А если бы голубь не добрался? Второй голубь! Или бы ты взял на себя ответственность? Ты правильно сделал, что никого не подпускал к ребенку. — Его имя Рувим, первенец, — неожиданно сказала Лайла. Я села рядом с несчастной взяла ее руки. — Лайла, ты молодая, красивая, у тебя замечательный муж, но так получилось, что твой ребенок родился слишком рано. Его не удалось спасти. — Он живой, живой! — рванулась женщина. Он кричал и брал грудь. — Лайла, так бывает, — тихо говорила я. Он кричал, но его легкие до конца не сформировались. Его мозг недоразвит, он ел, но еда не усваивалась. Он не мог выжить, Лайла, никак не мог. Хорошо, что он умер сейчас, не мучаясь, просто уснул и не проснулся. У тебя будут другие дети. Не такие, другие. Я еще приду и буду держать их на руках. У меня не будет больше детей, мрачно сказала Лайла, вынырнув из своей боли на мгновение. — Глупости! Ты проживешь тысячу лет, у тебя будут дети. А сейчас спи. Тебе надо быть сильной. «Завтра ты отдашь земле тело своего малыша, а его душа у Создателя. Спи!» Лайла бессильно откинулась на подушке.